Глава двадцать Эмилия Торрес со вздохом облегчения сбросила свои шпильки и сунула ноги в мягкие, удобные домашние туфельки. Зная, что если сядет, то уже не захочет вставать, первым делом пошла в душ. Гель с ароматом магнолии, вспененный под тёплой струей, помог Эмилии расслабиться и снять усталость. Обернувшись мягким махровым полотенцем, Эмилия отправилась в гостиную, подошла к бару и пошагала мимо на кухню за холодной газировочкой, решительно вставила Анжела. — Чего это? — не поняла Дарья. — Бокальчик венца после рабочего дня — самое то. — Ага, сначала бокальчик, а потом, как мило, ухрюкается и заснет. И о чем писать будем? «Как она дрыхнет!» «Уговорила!» — согласилась Дарья. «Пусть шлепает на кухню, ибо нефиг!» Эмилия с сожалением закрыла дверку бара. Пить она сейчас не будет. Ей предстояло многое обдумать. Голова должна быть ясной. С бутылочкой холодной газировки она вернулась в гостиную включила легкую музычку и уютно устроилась в кресле. Эмилия была довольна. Она неплохо сегодня поработала. И пусть пока не было версии о том, кто убил, а вернее было много разных версий, и пока не получалось выделить основную, но информации накопилось достаточно. Однако было во всем этом что-то такое, что смущало Эмилию. Какое-то... «Несоответствие!» Эмилия глотнула водички и подумала. «Несоответствие — это очень хорошо. Именно там и надо копать». Итак, из разговора с женой и впечатления от домашнего кабинета вырисовывался портрет скурпулезного педанта. В то время как помощница описывала своего босса как человека импульсивного, и способного на спонтанные поступки. Бывает, конечно, что человек дома один, а на работе другой, но не до такой же степени. Здесь мы имеем дело с двумя разными психотипами. Психотипами, психотипами, задумчиво повторяла Эмилия под музыку. Психами, разными типами. Разными. Так, стоп! А что если? Продолжала вслух рассуждать Эмилия. Что если это два разных человека? Тогда кого убили? И где второй? И это еще не все вопросы, которые возникали при таком раскладе. Были ли это близнецы, или мы имеем дело с двойником? Когда произошла подмена? Жена бы точно заметила подмену, какими бы ни были отношения. А может, она и заметила, раз наняла меня следить за его любовными похождениями. Она могла изменения в его характере принять за влюбленность на стороне. Да и мисс Дороти не производит впечатление очень доверчивой дамы. Уж она-то бы точно заметила, что что-то не так». Значит, подмена произошла непосредственно перед исчезновением. Но как? Где профессор? И куда делся двойник? И вообще кого убили-то? Профессора или двойника? Поняв, что пошла в размышлениях на второй круг, Эмилия снова упала в кресло. И все же чем-то эта мысль ей понравилась. Она отхлебнула воды. Сморщилась и пошла к бару за вином. Надо было подстегнуть фантазию. А если не фантазию, то хотя бы просто соображалку. Эмилия постояла в размышлениях перед строем бутылок. Решив, что вермота будет достаточно для решения этой проблемы, наполнила бокал и вернулась в кресло. И жена, и помощница не могли не заметить изменений в поведении профессора. Но если жена могла принять их за влюбленность, то помощница точно должна была знать про любовницу. И раз ничего не сказала, значит, либо не было никакой любовницы, либо она чего-то не договаривает. А учитывая размеры, форму отпечатка обуви среди росу бунгала кстати. Эмилия отставила опустевший бокал и села за рабочий стол, включила компьютер и стала рассматривать фотографии. След хоть и большой, но узкий. Его вполне могла оставить женщина. По имени Дороти подвела итог размышлениям Эмилия и сладко зевнула. Теперь дело за малым. Найти предлог для новой встречи, с Мисс Дороти Дарья сладко зевнула и потянулась. «Солнце взошло, а мы и не заметили, как», — сказала она. «Зато у Эмилии появилась сумасшедшая версия», — засмеялась Анжела. «Да уж, повернули так повернули». «Интересно, как завтра Мила отреагирует», — начала Анжела. «Уже сегодня», — поправила ее Дарья. «Да, уже сегодня», — согласилась Анжела. «Ну что, ложимся спать?» Проснулись они ближе к полудню от громких стонов Милы. «Ты тоже это слышишь?» — недовольно пробормотала полусонная Анжела. «Угу», — промычала Дарья. «Побежим на помощь или, наоборот, притворимся спящими?» Дарья сначала не поняла сарказма подруги, и когда до нее дошло, обе сдавленно захихикали. Потом полежали, выжидая, и, услышав озабоченный голос Константина, решили, что их помощь не помешает, и спустились вниз. Картина им открылась безрадостная. Зелёная Мила сидела на диване, обхватив голову руками, а Константин уговаривал ее выпить водички. «Водичкой тут не поможешь», — согласилась Анжела. «Сейчас наведу мой фирменный похмелин». «Это не похмелье», — возмутилась Мила. «Это я отравилась». «Ага, печеньками», — усмехнулась Анжела, помешивая в стакане что-то шипучее и разноцветное. «На, вот, пей». «А что это?» Голосом умирающего лебедя спросила Мила. «Это от отравления. Печеньками». Сунув под нос страдалицы стакан, отрезала Анжела. «Пей!» — тебе говорят. Через полчаса все умытые одетые сидели за столом в саду на веранде и пили кофе. После общепринятых фраз о погоде, природе и увиденных снах Дарья, как бы, между прочим, никому специально не обращаясь, спросила. А вот интересно, если ученого захватили и держат в заложниках или в плену, почему его никто не ищет? Дома или на работе никто не спохватился, что ли? Почему это никто? Я ищу, возразил Константин. И нашел, как видите. Нашел. «И дальше что?» — усмехнулась Анжела. «Полицию-то звать ты не хочешь!» Спрашивается, зачем искал? «Брюнеты вон тоже искали, искали и...» «Смылись!» — задумчиво развела руками Дарья. «А может, как был в плену, так и остался, пока не грохнут за ненадобностью». «Так давайте освободим!» — предложила Мила. «Что?» «Вы с Тосиком не весь коньяк оттуда вытаскали», — съязвила Анжела. Мила надулась, а Константин отважно встал на защиту подруги. «Еще неизвестно, как вы повели бы себя в зарослях крапивы, да еще босиком. Плюс в шаге от вооруженных до зубов охранников». Мила с благодарностью посмотрела на Константина и растрогано шмыгнула носиком. Анжела хотела съязвить но Дарья махнула на нее рукой. «Ладно вам, надо решить, что будем делать». И «Я знаю, что делать». Раздался неожиданно голос Степановны. Никто за разговором не услышал, как она подошла к беседке. Естественно, все кинулись к ней с расспросами, усаживая за стол и предлагая то кофе, то печенье. Довольная всеобщим вниманием, Степановна поправила платочек, из-под которого выглядывала повязка, села за стол и, приняв чашечку, повторила. «Я знаю, что надо делать!» Все выжидающие уставились на Степановну. Она, обведя присутствующих взглядом Наполеона в момент его наивысшего триумфа, торжественно произнесла. «Надо их напоить!» — Кого? — Охранников, конечно. — И как ты себе это представляешь? — с трудом переварив услышанное, спросила Дарья. — А скажем им, что у меня день рождения, и пригласим по-соседски, мол, замириться. — Так мы вроде и не ссорились с ними, — заметила Анжела. — Ага, не ссорились, — искренне возмутила Степановна. — Забор помяли. «Участкового натравили, скандальничали. Повод замириться есть». «Это вам не брюнеты», — задумчиво возразил Константин. «Они на службе, при оружии». «Что ж, не люди они, что ли? Устают же. Неужели откажутся немного расслабиться?» — не сдавала Степановна. «Пока на службе не люди», — сознанием дела ответил Константин. Я мелок столько пожила и столько этих служивых видела, обидела Степановна. А почему не попробовать? Поддержала соседку Дарья. Попытка, не пытка. Но не пойдут они к Степановне в гости. Другое что-нибудь придумаем. Ну, так чего? Накрываем на стол? Деловито спросила Анжела. Мило жалобно застонала. А вот. «Поделай, он жила!» «Не будешь отрываться от коллектива!» «Да ничего не надо! Я стол накрыла уже!» Скромненько объявила Степановна. «В смысле?» — удивилась Дарья. «У тебя что, и в самом деле день рождения?» «Ну да, не померла же! Вот и отблагодарить вас хотела, на обед позвать!» «А тут раз такое дело, то почему бы не воспользоваться случаем?» «И кто пойдет звать охранников?» — ехидно спросил Константин. «Ну, если просто в лоб позовем, они не пойдут», — начала размышлять Анжела. «Надо как-то с подходом, типа соли попросить», — уже откровенно смеялся Константин. «А почему нет?» — пожала плечами «Анжела?» «Бабы же все дуры! Что с нас взять?» Константин на секунду смешался, но тут же с вызовом спросил. «Так, может, ты пойдешь?» «Да легко!» — скинулась Анжела. «Чего сцепились-то?» — осадила их Степановна. «Мой день рождения! Мне идти!» «И вообще!» — Степановна запнулась. «Девчонки пойдут со мной для привлечения служивых кобелей». «А ты, Костенька, готовься к диверсии». «Ага, нормально», — делано возмутился Константин. «Все пойдут на днюху гуливать, а я голодный и холодный должен мир спасать». «Самое вкусненькое я для тебя приберегу», — пообещала Степановна. «Костенька, даже не сомневайся». «Ладно», — как бы нехотя согласился Константин, — «раз вкусненького оставите». «Оставим!» — из заверила Степановна. «Ты опять через забор полезешь?» — спросила Мила. «А ты что, со мной хочешь?» — вскинул бровь Константин. Мила замялась, а Дарья за нее ответила. «Да куда ей сейчас по заборам лазить?» Пусть идёт со Степановной и строит глазки соседним кабелям. Мила густо покраснела. Константин засмеялся. Тогда я не сомневаюсь в успехе. Пошел на исходную. Тебе знак какой подать? спросила Дарья. Сам увижу, отмахнулся Константин, направляясь к туалету, где все еще стояла прислоненная к нему лестница. Да, мы поднялись и направились к калитке. Дарья с Анжелой, не останавливаясь, прошли на участок Степановны, а она сама вместе с Милой остановилась у исковерканных ворот и решительно нажала на кнопку звонка.